Литер ответил ему пристальным взглядом. Моури потёр лоб, вспоминая, что же такое верт. Кажется, он никогда раньше не слышал этого слова, а сейчас не решился спросить, что оно значит. Быть может, это не просто местный жаргон. Слово могло войти в обиход за годы его отсутствия. Проявлять своё невежество, пожалуй, не стоило. «Парень в другой машине! Брэнк!» пояснил скриво. «Тоже классный верт. Правая рука Литера. Так, Литер!» Самый шустрый верт на Джеймике что-то проворчал в ответ. «Надо отдать ему должное. Он очень походил на угрюмого агента Кайтемпи». Изрядно попетляв по боковым улочкам, они выехали на главную магистраль и остановились. Мимо двигалась колонна тяжелых грузовиков, набитых солдатами и военной техникой. Казалось, она никогда не кончится. Машины тянулись нескончаемым потоком. Скриво начал тихо бормотать ругательство. «Посмотри, как эти парни глазеют по сторонам», — заметил Мури, наблюдая за солдатами. «Должно быть, их только что перебросили сюда». — Ага, с диракты, — подтвердил скриво. — Сегодня приземлились шесть транспортов. Ходят слухи, что вылетело десять, но добрались только шесть. — Неужели? — Плохи же здешние дела, если, не считаясь с такими потерями, сюда перебрасывают дополнительные силы. «А что вообще есть в жизни хорошего, кроме пачки гильдеров, в два моих роста?» Скриво оскалился и плюнул в окно в сторону громыхающих грозовиков. «Насколько они нас еще задержат? Так и будем торчать здесь, пока двое придурков не поднимут шум из-за пропавших машин. Полиция решит, что мы специально ее дожидаемся». «Ну и что?» — спросил Моури. — Ведь твоя совесть чиста, не так ли? Скриво опять презрительно сплюнул. Наконец колонна военных грузовиков прошла. Динокар рванулся с места, вылетел на дорогу и помчался вперед. — Полегче, приятель! — посоветовал Моури. — Будет очень обидно, если нас остановят за превышение скорости. Скриво затормозил неподалеку от тюремных ворот. Второй динокар встал рядом. Бандит повернулся к Моури. «Прежде чем идти, я хотел бы взглянуть на бумагу». Вытащив ордер из кармана, Моури протянул его с криви. Тот внимательно изучил бланк и передал Литару. «Кажется, порядок, как ты полагаешь?» Литар бесстрастно взглянул на своего шефа. «Либо сойдет, либо нет. Скоро узнаем». Почувствовав что-то зловещее в этом замечании, скриво вновь засомневался. Он повернулся к Моури. «Значит, входим, показываем бумагу и ждем, пока не приведут парней, так?» «Именно так. А что, если кроме бумаги они потребуют показать удостоверение?» «Покажем». Моури хлопнул себя по карману. «Специально припас для такого случая». «Да, и откуда же?» «Какая разница? Выглядит оно вполне убедительно», — ушел от ответа Моури. «А ты прикрепи на лацкан эту штуку». Он протянул скриви значок саграматолу. «При необходимости сунешь им в нос». С удивлением, рассматривая значок, скриво спросил. «Где ты его взял?» «Подарил один приятель из Кайтемпи. Я очень обаятельный, понимаешь?» «За дурачка меня держишь!» «Никто из этих вонючих сока даже не подумает!» «С ним случилось несчастье», — вставил Моури. «Ну а дальше, сам понимаешь, мертвые агенты обычно очень любезны». «Прикончил его». «Не надо быть таким любопытным», — нравоучительно заметил Моури. «Да какое тебе дело?» — подал голос Литер с заднего сиденья. Не стоит терять время. Давайте, шевелитесь и покончим с этим, или плюнем на все и по домам». Взбодренный этим замечанием, скриво нажал на газ. Но чем ближе была их цель, тем больше море мучился сомнениями. Неудача означает петлю. А если и повезет, поднимется такой шум, что придется отсиживаться в норе целый месяц, в результате он получит трех недотюб, возможно, лишнюю обузу на свою шею. Он уже жалел, что затеял всю эту историю. Без Гурда с приятелями, пожалуй, было бы безопаснее. Конечно, четыре головы лучше, чем одна, и три лишних пистолета тоже не повредят. Но он прекрасно обошелся бы без тарама, который поднимется из-за побега, Вся эта шумиха потянется за ним, как хвост за кометой. Но отступать было поздно. Они приближались к тюрьме. Ее стальные ворота уже поблескивали впереди на фоне каменной стены. Подкатив к ним, обе машины остановились. Море вышел. За ним следовал скриво, серьезный и внушительный в своем парадном костюме.